Глава 15. 21 января 2023 года. Клара. Утром в понедельник, встревоженная гороскопом, Клара разыграла сцену. «Витя, что-то мне нехорошо. Внутри все болит, как бы ни открылось кровотечение». Она видела подобные сцены в сериале про гинекологов. Там у всех проблемных беременных пациенток открывается кровотечение. Услышав это страшное слово «кровотечение», Виктор перепугался. Уже одетый, в передней, он бросился к Ларе и принялся лихорадочно одевать ее. «Быстро в больницу! Быстро! Сейчас отвезу тебя! Где теплая кофта? Носки?» «Клара, чего ты смотришь на меня? Чего таращишься? Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Быстро надевай шубу и поехали!» И вот они уже в машине мчатся по утренней Москве, И Клара, в ужасе от того, что происходит, и, страшась, что ее обман раскроется, разволновалась еще больше. Быть может, надо было придумать что-нибудь другое, чтобы Виктор не просто отвез ее в перинатальный центр, а чтобы вообще в этот день не появлялся на работе, а был с ней где-нибудь в нейтральном месте. Но что сделано, то сделано. Он привез ее, добился того, чтобы вызвали врача, у которого она наблюдалась, и, словно успокоившись, помчался на работу. Сдал ее, что называется, с рук на руки. «Виктор, я слушала твой гороскоп». Она, наконец, сказала правду. «У тебя сегодня не самый хороший день. Вернее, опасный для тебя день. Быть может, не поедешь на работу?» «Клара, я полагаю, ты просмотрела свой гороскоп, милая». Виктор от всего происходящего с ними выглядел больным. Он как-то разом изменился и выглядел совершенно несчастным. Это у тебя сегодня не совсем хороший день. И, возможно, опасный для тебя и нашего ребенка. И, пожалуйста, не слушай ты эти дурацкие гороскопы. Прошу тебя, не надо программировать себя на всю эту бредятину. Всё, мне пора. Григорий Валентинович позаботится о тебе, да? И будь умницей». И он уехал. Получается, что она напрасно симулировала, напрасно перепугала его. «А что, если он сейчас...» Причем по ее вине, расстроенный, попадет в аварию, задумается о ней, начнет представлять себе самое страшное, преждевременные роды, ее стон и плач, и в это время с ним самим случится непоправимое. Какая же она дура! Между тем врач ее уже осматривал, задавал какие-то вопросы, на которые она отвечала рассеянно. Потом ее отвезли в кабинет УЗИ положили на кушетку, где она, задрав свитер, позволила щедро полить свой живот вязким голубым гелем. Она смутно помнила, что ей там говорили, но общий смысл все таки поняла. С ребенком все в порядке, она напрасно волновалась. Дичайшая мысль признаться доктору в том, что она придумала свою проблему, чтобы задержать мужа, которому гороскоп предсказал какую-то там опасность, как пришла, так, к счастью, и исчезла. Какой же идиоткой она бы себя выставила? Виктор позвонил, когда Клара, уже одетая, стояла на крыльце перинатального центра и ждала такси. «Как дела? Все в порядке?» — спросил он. «Вот приеду к тебе сейчас и все расскажу», — сказала она и тотчас отключила телефон. Подъехало такси. Клара поехала к Виктору на работу. Она находилась в таком отчаянии. Ей было почему-то так страшно что она готова была вытерпеть все, даже грубые слова, но только чтобы заставить своего мужа, конечно, он почти ее муж, вернуться домой. Внизу, в мраморном холле, ее пропустили без проблем. Там не было никакой пропускной системы, и все, кому надо, на лифтах поднимались в многочисленные офисы этого гигантского бизнес-центра. Клара подумала, что вряд ли смогла бы работать в такой громаде, где так много людей... И так все мудрено, сложно. У нее мозгов бы не хватило, чтобы стать хотя бы секретарем. Быть может, это ее состояние объяснялось беременностью? Ведь по сути она не считала себя дурой. Просто в последнее время она практически не выходила из дома и словно одичала. Вот только на ресепшн, представлявшем собой длинный узкий белоснежный стол, украшенный вазой с пышным букетом розовых роз. За которым сидела красивая девушка с щечками такого же цвета, что и цветы, спросили ее, к кому она пришла. Скажите Виктору Владимировичу, что пришла Клара. И девушка, вероятно, уже слышавшая это имя от коллег из офиса, сразу же улыбнулась ей дежурной улыбкой и откровенно разглядывая ее с головы до ног, пропустила ее внутрь этажа. Проходите, пожалуйста. Клара на этаже ощущала себя словно в многослойном запутанном стеклянном лабиринте. Она уже была здесь когда-то, но тогда ей все виделось как-то иначе. Красная дорожка привела ее к кабинету директора Финнягин Виктор Владимирович, генеральный директор. На этот раз дверь была просто белая, не стеклянная. Войдя, она поняла, что находится в приемной. Секретарша, вероятно, уже предупрежденная девушкой с розовыми щечками о ее приходе вежливо поздоровалась и впустила ее к директору клара виктор в этом огромном кабинете кажущийся совсем маленьким за гигантским черным столом увидев клару привстал вытаращил на нее глаза словно перед ним был призрак что случилось он вдруг подскочил выбрался из за стола и бросился к ней обнял «Раз ты на ногах значит все более менее да все в порядке Виктор, прошу, прости меня. И она, обняв его и, словно ища у него защита от него же самого, расплакалась и призналась ему в том, что придумала свое недомогание, только бы не отпускать его на работу. Она даже зажмурилась, ожидая его реакции, но, почувствовав, как он крепко обнимает ее, подумала, что все сделала правильно, что с Виктором надо всегда быть честной и откровенной. Ну-ну, вытри слезы, милая. «Ничего страшного. Главное, ты здорова. Садись, сейчас выпьем чаю». «Витя, поедем домой, а?» Скулила она тихонько, промокая маленькая, мокрая, сморщенная от слез и страдальческой гримасы личика и некрасиво шлепая распухшими губами. Она даже и представить себе не могла, что в эту минуту Виктор любуется ею, наслаждается всеми внешними признаками беременной женщины, Ее отечным лицом, припухшим носиком, выпирающим животом. «Кларочка, милая!» Каким-то уже счастливым голосом человека, который только что узнал, что опасность миновала, — говорил Финягин. «У меня работа. Я не могу вот так взять и уйти, понимаешь? Сейчас скажу своему водителю, он отвезет тебя домой. Можете заехать по дороге в магазин, купить что-нибудь вкусное». «Мел, к примеру, да?» Знаешь, когда смотрю на белые стены, мне хочется их лизнуть. Говорят, это кальция не хватает. — Вот и купи себе, милая, килограмм мела и кушай, — засмеялся Виктор Владимирович. — Дома поспи, поешь, посмотри телевизор. А вечером поедем в ресторан, поужинаем. Мы же давно с тобой нигде не были. Ей так хотелось, чтобы он ее снова обнял. И он обнял, а она снова зажмурилась, только теперь от удовольствия. Потом он ее поцеловал но не так, как раньше, в губы, а как маленькую девочку в обе щеки. Возвращаясь по коридору к выходу, она увидела выходящего из кабинета Дениса Витальевича Тарасова, юриста, адвоката Виктора. «Раз уж я здесь», — подумала Клара, «воспользуюсь случаем и поговорю с ним, уж он точно все знает о разводе». «Денис Витальевич!» Тихо позвала она, и адвокат, увидев ее, узнав, подошел, поздоровался. «Мы могли бы поговорить?» «Да, конечно, Клара. Пойдемте в мой кабинет». «Нет-нет, давайте выйдем отсюда и выпьем кофе где-нибудь поблизости. У вас здесь все стеклянное, вы все здесь как рыбки в аквариуме. Не хочу, чтобы Виктор Владимирович увидел нас вместе». «Хорошо», — Холодноватым тоном сказал Тарасов. В кафе, находящемся на той же улице, Денис заказал кофе себе и чай с лимоном Кларе. «Денис Витальевич, у меня неспокойно на душе. Какое-то нехорошее предчувствие не дает мне покоя. Сегодня по гороскопу у Виктора неблагоприятный день, ему грозит опасность. Я, видите, сама приехала к нему, чтобы увезти домой, но он и слышать ничего не хочет. Но это не только гороскоп, это мое внутреннее чувство, понимаете? Прямо не могу найти себе место». Тарасов посмотрел на нее так, что она сжалась. Весь его вид говорил о том, что он в недоумении. «Неужели вы, дорогуша, меня пригласили сюда, чтобы рассказать мне весь этот бред?» «Нет-нет, Денис Витальевич, скажите мне, пожалуйста, Виктор действительно собирается развестись со своей женой или же говорит мне об этом, чтобы просто меня успокоить? Ведь развод для такого человека, как Виктор, не такое трудное дело. С помощью денег можно горы свернуть, не то что развестись». «Успокойтесь, Клара. Мы действительно делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс». «Но что там нужно делать?» «Я не имею права разглашать все подробности. Но скажу самое главное. Мы стараемся сделать так, чтобы избежать раздела имущества. Понимаете? А это, поверьте мне, довольно непростое дело. И надо предусмотреть все риски». «Он так расхваливает вас, Денис. Я сама слышала, как он говорил о вас с кем-то по телефону. Сочиняла Клара на ходу, стараясь расположить адвоката к себе. Что не могу себе представить ситуацию, при которой вы со своими мозгами не могли бы составить правильные бумаги. Хорошо, я скажу вам честно. В банковских документах перепутали фамилию Эммы Евгеньевны. Там есть расхождение с тем, как записано в ее паспорте. Вернее, нет, не так. Наоборот, в паспорте жены есть расхождение с ее свидетельством о рождении. Словом, все эти ошибки следует исправить, и только после этого мы отвезем Эмме Евгеньевне документы на подпись. Вот и все. Но не могу же я повлиять на работу паспортного стола, поэтому ждем. Ах, вон оно что. Ну тогда ладно, вы меня прямо успокоили. Не переживайте, все будет хорошо. Виктор Владимирович оформит развод. Эмма Евгеньевна уедет в свою деревню. А вы станете Кларой Александровной Финягиной. Вы полагаете? Растроганная Клара едва сдерживала слезы. Ну хорошо, вы уж извините, Денис Витальевич, что я побеспокоила вас. Ничего, я все понимаю. Допив свой кофе, Тарасов распрощался с Кларой и ушел, заплатив по счету. Клара, не спеша допила чай, вышла из кафе. Нашла на парковке перед бизнес-центром автомобиль Виктора и попросила водителя отвезти ее в кондитерскую.